Настя постаралась как можно короче изложить всю ситуацию с просьбой Денисова и работой Тарадина. Она знала, как начальник относится к её знакомству с Эдуардом Петровичем, и хорошо помнила, как в прошлом году, когда погиб сын Денисова, он её предупреждал о том, что этот долг она будет отдавать до конца жизни. Сейчас во время рассказа он её не перебивал, И она была благодарна ему за то, что он не вставлял время от времени правильные, но никому не нужные фразы типа я тебя предупреждал или я так и знал. Выводов у меня получилось 3, сказала она. Либо исчезновение Тамары Кочеиновой связано с убийством, которое расследует Тарадин, и контора получила заказ ему помешать. И убила Карину Мискорянс, которая знает, где Тамара. Либо убийство Карины к Тамаре Коченовой никакого отношения не имеет, просто случайно совпало. Что-то Радин в поисках следов Коченовой ткнулся как раз туда, где есть убийство и заказ помешать его раскрытию. Либо либо всё это дело рук самого Денисова. который хочет в той или иной форме получить с меня долг. У меня всё. Ну, слава богу, облегчённо вздохнул Гордеев. Я боялся, что до третьего вывода ты не додумаешься. Как же я могла не додуматься, удивилась Насть. Это же очевидно. Ну, ты к своему Денисову относишься не объективно. Так что тебе это могло в голову не прийти. Значит так, деточка, сиди тихонько и не дергайся. С Тарадином пока не встречайся, сведи контакты с ним к минимуму. Ссориться с ним, конечно, не надо, и обижать его тоже не надо. Придумай благовидный предлог, но от встреч уклоняйся. Перво наперво нам нужно прояснить, какой из твоих выводов правильный. Поэтому убийство Карины Мискорянц заберём в себе. Я договорюсь. У тебя должно быть формальное основание работать по нему. А теперь скажи мне, ты до самой смерти будешь защищать своего Эдуарда? Или ты уже наконец созрела для того, чтобы объяснить ему, что он не прав? Не берите меня за горло, тихо сказала Настя. Я знаю, что не права. Я знаю, что не должна была затевать в прошлом году эту эпопею с людьми Денисова. Я всё знаю. Я признаю, что совершила ошибку, но ситуация уже сложилась так, как она сложилась. Изменить её я не могу. Если вы знаете, как исправить положение, скажите, я всё сделаю. Только только не ругайте меня. Ладно, не буду, неожиданно улыбнулся Колобок Гордеев. Хотел, конечно, что скрывать. Уже и слова подобрал пострашнее. Но раз ты и просишь, не буду. В каком направлении работать по делу, мисс Карьянс тебе понятно? Более или менее. Подозреваю, что все дело в Кочиновой, поэтому надо вплотную заниматься ее связями. Занимайся. И через два дня доложишь мне. а в плане разработки. Будем пробовать руками этой таинственной конторы прижать в углу твоего дружка Денисова. А если он ни причём? Ведь это только один из трёх вариантов, робко возразила Насть. Да ты сама в это не веришь, внезапно рассердился Гордеев. Ты же уверена, что это его рук дело? Но всё-таки, а вдруг нет? Всё-таки всё-таки, пробурчал полковник. Вот тебе и всё-таки. План через 2 дня положишь мне на стол. А реализовывать разработку или нет посмотрим. Проверим твои варианты.